Параграф 3.2. Подбор, обучение и воспитание чекистских кадров. Сложная работа военных контрразведчиков предъявляла каждому из них повышенные требования, независимо от занимаемой должности, как к их профессиональной подготовке, так и к морально-волевым качествам. Потребность в квалифицированных кадрах, диктовалось многими причинами, в том числе и расширением объема работы НКО, НКГБ и НКВД СССР. В результате чисток и репрессий, особенно фальсифицированного заговора в НКВД в 1930-х годах, были потеряны ценнейшие агентурные позиции, необходимые для обеспечения безопасности страны. Ущерб, который понесли органы госбезопасности после так называемого «большого террора» и «чистки» кадрового аппарата, был несравним с ущербом, нанесенным спецслужбами зарубежных государств. А репрессии внутри органов госбезопасности и исполнение ими преимущественно карательных функций подорвали оперативные силы и средства, привели к частичной деградации контрразведывательного искусства, которое могло быть восстановлено лишь постоянной, напряженной работой всех сотрудников. Место работы каждого контрразведчика определялось складывавшейся боевой и оперативной обстановкой. Руководители и рядовые сотрудники, наравне с бойцами и командирами действующей армии, были в первых эшелонах наступавших и оборонявшихся войск, не только выполняли свои прямые обязанности, но в критические моменты принимали на себя командование ротами и батальонами, потерявшими своих командиров в бою. Начало Великой Отечественной войны выявило наличие ряда кадровых проблем в органах безопасности. Как руководство, так и оперативный состав в первые недели и месяцы еще не имели реального представления об организации нацистских спецслужб, стратегии и тактики их деятельности. Многие, и не только рядовые сотрудники, но и руководители, не были знакомы с методами работы Абвера. Есть мнение, что до войны советские органы госбезопасности мало внимания уделяли изучению вероятного противника и не имели сведений о структуре и организации деятельности спецслужб Германии. Но это не соответствует действительности, По состоянию на январь 1941 года ВНКГБ и НКВД имелись полные сведения об АВВере и Главном управлении имперской безопасности. Однако имевшаяся информация о спецслужбах противника по неизвестным причинам не была своевременно доведена до оперативного состава соответствующих подразделений. Удивительно, что этих данных контрразведчики не имели и в начале войны. Они вынуждены были в течение продолжительного времени вести борьбу с разведкой противника, что называется, вслепую, собирать необходимые сведения в боевых условиях. К тому же подавляющее большинство особистов специфики противостояния противнику в условиях военных действий совершенно не знало, и не было знакомо с основными приказами и директивами, изданными по линии особых отделов. Отрицательно сказывались на работе военной контрразведки невысокая общеобразовательная и профессиональная подготовка чекистов, незначительное количество опытных сотрудников. о прибывавшего из резерва кадров пополнения отсутствовал необходимый опыт оперативной работы. Многие не имели четкого представления об организации за фронтовой работы, о формах и методах розыска вражеских агентов, не были должным образом подготовлены к действиям в особых условиях. В первые месяцы войны многие руководители НКВД не сумели еще перестроиться и на оперативной работе отрицательно сказывались инертность, медлительность, а подчас и недостаточная бдительность. Поэтому руководство советских спецслужб предлагало своим сотрудникам немедленно покончить с этими негативными явлениями и решительно изменить стиль работы. Они должны были не только фиксировать уже совершившиеся факты, предупреждать все недочеты, но и в корне пресекать элементы расхлябанности, вредительства и предательства. В условиях перестройки работы чекистов важнейшее значение имела роль центрального аппарата в начале войны руководство военной контрразведкой осуществляли ВНКО начальник михеев его заместители тутушкин осетров клыков внк вмф петров внкгб ссср нарком меркулов его заместители серов кабулов грибов по кадрам В НКВД СССР нарком Берия, его заместители Круглов, Абакумов, Чернышов, Масленников, по войскам Обручников, по кадрам, Сафразьян, завенягин После июльской реформы по-прежнему НКВД возглавлял Берия. Его первым заместителем стал Меркулов. Постановлением СНК СССР от 30 июля 1941 года Были назначены заместителями Наркома внутренних дел СССР Круглов, Абакумов, Серов, Кабулов, Чернышов, Масленников, завенягин Сафразьян и Обручников. С 11 марта 1942 года Аполлонов по войскам. Руководителями второго го контрразведывательного управления Федотов его заместителем Райхман. Начальником военной контрразведки НКВД стал Абакумов. Эта должность до начала войны всегда была расстрельной. С пулями в затылке ушли из жизни многие ее руководители. Марк Гай, Израиль Леплевский, Николай Николаев-Журид, Леонид Заковский, Николай Федоров. Такова Судьба ждала и Виктора Семеновича. Аппарат управлений не был многочисленным. Например, на 12 августа 1941 года в контрразведывательном управлении проходили службу 317 человек. Главная нагрузка в борьбе со спецслужбами Германии ложилась на плечи 37 сотрудников первого отдела. Борьба с германской разведкой. Основными направлениями его работы являлись розыск немецкой агентуры, заброшенной через линию фронта, и разработка на этой основе контрразведывательных комбинаций, подготовка агентуры для закордонной работы, выявление лиц, подозреваемых по немецкому шпионажу в Москве, проведение агентурной работы среди немецких политэмигрантов и наблюдение за разработками по германскому шпионажу. С 24 января 1942 года у Абакумова увеличилось количество заместителей, так как его подчинения перешли центральные аппараты контрразведки флота, фронтов и округов, инженерных и химических войск, саперных армий, Главного управления формирований и комплектований Красной армии. В кадровой работе руководством НКГБ и НКВД Особое внимание уделялось подбору сотрудников центрального аппарата и тех отделов и служб, от которых в значительной степени зависело решение оперативно-боевых задач в борьбе со спецслужбами противника, повышение обороноспособности страны и боевой готовности армии и флота. Отбирались лица, окончившие разведывательный факультет военной академии имени Фрунзе, разведывательные курсы усовершенствования командного состава, выпускники институтов иностранных языков, командиры запаса, приписанные по специальностям военной разведки, иностранцы, находившиеся в СССР и лояльно относившиеся к советскому политическому строю. Важнейшим направлением кадровой работы было пополнение подразделений, служб частей кадрами, способными решать служебные задачи. Оно шло по различным каналам, в большей мере из Красной армии и военно-морского флота, пограничных войск и военных училищ. Пополнялись органы НКВД и сотрудниками, вышедшими из боев в первые недели войны. Так, после обороны и оставления Таллина, чекисты эвакуировались из города одними из последних. В боях погибло около 70% личного состава. Оставшиеся в живых были направлены в органы военной контрразведки и территориальное подразделение НКВД Ленинградской и Калининградской областей. Становились контрразведчиками и их помощниками многие фронтовики. Вспоминает ветеран Великой Отечественной войны, полковник в отставке Иван Гаврилович Жирнов. Я служил Родине 40 лет. С началом войны с приближением фашистской армии к Ленинграду в составе первого курса, 1200 человек, второго Ленинградского военного авиатехнического училища был направлен на оборону Лужского рубежа. В связи с большими потерями в боях курсантов, оставшихся в живых передавали в другие части. Я в составе группы авиационного училища был передан в пограничные войска. С октября 1941 года по январь 1942 года служил в 103-м и 8-м погранотрядах, а с февраля 1942 года по январь 1944 года в 104-м пограничном полку командиром отделения. Затем на офицерских должностях. С переходом войск к стабильной обороне Усилилась разведывательная деятельность противника по всему фронту. С пополнением боевых частей из тыла в ряды обороняющихся стала проникать вражеская агентура. Активизировала свою деятельность и наша разведка. Лучше стали работать и политработники по изучению личного состава. Будучи комсомольским руководителем, я тоже принимал активное участие в этой работе. Так пришел в контрразведку Жирнов. Для укомплектования особых отделов, развертываемых частей и соединений Красной Армии оперативным составом, большое количество оперативных работников поступило из территориальных органов госбезопасности. Так, в связи с формированием пяти стрелковых дивизий в Грузинской, Армянской и Азербайджанской союзных республиках. и 10 дивизий под Москвой по указанию Берии от 30 июня 1941 года для них для их оперативного обслуживания из кадров НКГБ этих республик было выделено 60 действующих и 40 чекистов из запаса. Помимо этого, особые отделы пополнились кадрами из УНКГБ по Московской, Ярославской Тульской и Ивановской областям. Всего же в особых отделах НКВД из территориальных и транспортных органов госбезопасности прибыло около 20 тысяч оперативных работников, которые не имели опыта оперативной работы. Только особый отдел Ленинградского фронта пополнился полутора тысячами человек. В целях заблаговременной подготовки а также более правильного и организованного отбора для укомплектования особых отделов, 12 декабря 1941 года был издан приказ НКВД СССР номер 00-2014 к заместителям наркома Обручниковым о проведении отбора и специальной подготовки чекистских кадров для укомплектования особых отделов НКВД. Отбор сотрудников, пригодных для работы в ОО осуществлялся из числа боевых и проверенных кадров военнослужащих, из штатного гласного и негласного состава оперативных и неоперативных отделений НКВД и милиции, способных по личным качествам работать в фронтовых условиях. При этом они должны были быть членами или кандидатами ВКПБ, членами ВЛКСМ с образованием не ниже семи классов имеющими некоторое практическое знакомство с оперативной работой. Обучение шло без отрыва от основной работы в течение двух месяцев. Для приобретения оперативной практики отобранные кандидаты прикреплялись к особым отделам для проведения работы с рядовой сетью особых отделов. Пополнение органов госбезопасности – осуществлялась и сотрудниками из эвакуированных районов. В условиях нехватки квалифицированных кадров повышенное внимание было уделено и тем сотрудникам, которые находились на излечении в госпиталях, прежде всего к получившим опыт работы в боевых условиях. Директива НКВД СССР номер 261 от 2 октября 1941 года предложила... завести учет всех пребывающих в военные госпитали на излечение особистов, выписанных из госпиталей, пропускать через врачебные комиссии и признанных врачебными комиссиями годными к дальнейшей службе в полевых условиях, направлять к месту прежней службы. Те сотрудники, которые признавались врачебными комиссиями по состоянию здоровья ограниченно годными к дальнейшей службе в особых органах НКВД, должны были продолжить службу в тыловых органах. Всем заместителям народных комиссаров внутренних дел союзных и автономных республик по кадрам, заместителям начальников УНКВД краев и областей по кадрам, также начальникам особых отделов, отделений, армий, фронтов и округов было предложено о всех случаях прибытия сотрудников особых органов в военные госпитали при их выбытии или зачислении на работу в аппараты НКВД, УНКВД и особые отделы военных округов сообщать по месту их прежней службы и в пятое отделение отдела кадров НКВД СССР. Сведения о количестве поступающих в госпитале сотрудников о и убывающих высылать один раз в месяц на первое число в пятое отделение ОК НКВД СССР. Оперативный состав контрразведки пополнялся и практикантами, но их зачисление на штатные должности проводилось только с санкцией отдела кадров НКВД СССР. Для подготовки квалифицированного состава специально подобранных кандидатов направляли в Куйбышевскую межокружную школу НКВД с годичным сроком обучения. Пополняли отделы и службы НКВД многие ветераны, уже не служившие в ведомстве и уволенные в отставку. Они направляли на имя Берия заявление с просьбой отправить их на фронт. Вовиков, Петерс, Сацкий и тысячи других. Какие доводы приводили они для обоснования своего возвращения в органы госбезопасности? Петерс писал, Имею чекистскую и боевую подготовку, участвовал в операциях по ликвидации бандитизма, диверсантов, шпионов и прочей сволочи. Для себя счастье отдать все свои силы, весь свой опыт и свою жизнь к защите своей родины от фашистских громил. 3 июля 1941 года. Но не так-то просто было вернуться в ведомство госбезопасности лицам, даже положительно зарекомендовавшим себя до войны. Об этом свидетельствует судьба Героя Советского Союза Дмитрия Николаевича Медведева, который в годы Гражданской войны боролся с войсками юденича стал сотрудником ВЧК и вступил в 1920 году в РКПБ. В 1921 году он был награжден коллегией ВЧК золотыми часами за борьбу с бандитизмом. а в 1927-1929 годах коллегия ОГПУ дважды награждала его именным оружием. Но в 1937 году, как так называемый враг народа, был арестован его брат, а сам он уволен из органов госбезопасности за сокрытие связи со своим старшим братом. 14 марта 1938 года Медведев обратился с письмом к Сталину и Ежову о своем несогласии с увольнением. Но письмо осталось без ответа. Поэтому он объявил смертельную голодовку, заявив, что будет ее проводить в зале Курского вокзала около бюста Сталина. На следующий день он был восстановлен на работе в органах безбезопасности, но снова уволен. С началом Великой Отечественной войны безработный Медведев Подготовил записку, в которой обосновал идею и принципы развертывания в тылу противника партизанских отрядов с участием профессиональных сотрудников госбезопасности для ведения разведывательной и диверсионной деятельности и сам отвез ее в Москву. Записка заинтересовала начальника особой группы при НКВД Судоплатова. Одновременно почетный работник ВЧК 43-летний бывший капитан госбезопасности, 27 июня 1941 года, обратился с рапортом на имя Берия с просьбой направить его на работу в тылу врага. Просьба была удовлетворена, и Медведев снова был восстановлен в органах. Дважды он выводился в тыл немецких войск с августа 1941 года по январь 1942 года возглавлял партизанский отряд, действовавший в Смоленской, Брянской и Могилевской областях. Серьезных успехов в борьбе с противником он достиг благодаря активной помощи сотрудников военной контрразведки. Директива НКВД СССР номер 251 о порядке восстановления на работе бывших сотрудников и направлении их в действующую армию для службы в особых органах НКВД – от 12 сентября 1941 года, разъяснила, бывших работников НКВД, возбуждающих ходатайство о восстановлении на работе в органах, пропускать через век признанных годными по состоянию здоровья к службе в особых органах, полевых условиях, тщательно изучать материал, послуживший причиной их увольнения из органов, с учетом характеризующих данных об их партийной и трудовой деятельности за время работы в гражданских учреждениях в последнее время. При отсутствии препятствий к восстановлению на работе необходимо на местах связаться с особыми отделами, отделениями НКВД и... и решить вопрос на месте о возможности их использования. При подборе кадров важнейшее значение придавалось решению этой задачи с учетом специфики их использования на различных участках работы. Так, при переходе сотрудников на нелегальное положение и в состав РДГ из числа оперативного состава, отбирали решительных и смелых, готовых добровольно остаться в тылу противника и выполнить возложенные на них задачи. В кадровой политике особо стоял вопрос об использовании на оперативной работе бывших заключенных. На 1 января 1941 года в местах лишения свободы НКВД находилось 1 500 524 человека. Среди осужденных, отбывавших наказание в лагерях и колониях НКВД, была значительная часть лиц призывного возраста, от которых поступило много заявлений с просьбой о зачислении их в ряды действующей армии и отправки на фронт. Практика применения указа Президиума Верховного Совета от 12 июля 1941 года, согласно которому было освобождено от наказания 260 тысяч человек, полностью себя оправдала. Всего же только в июле-ноябре 1941 года из мест заключения было освобождено свыше 600 тысяч человек, из которых 175 тысяч отмобилизовано в действующую армию.